Глава третья Но вернемся к нашим маленьким друзьям. Акс и Себастьян, весело переговариваясь, шагали вдоль чудесной цветочной поляны, располагавшейся чуть в стороне от поблескивающего на солнце озера. Цветы пестрили разнообразием и словно живые танцевали на ветру. Себастьян очень любил это место, ведь только здесь все было как раньше – Ни тени увядания природы, никакого льда, никакого снега, лишь птицы, что с утра до вечера поют о вечном лете. Внезапно друзья заметили, что что-то в этом месте поменялось. Динозавры замерли и ошарашенно уставились на тихую гладь озера у берегов, будто покрытую матовой пеленой. — Что это еще такое? — выпалил Акс. Конечно, он понимал, что это, но надежда все еще теплилась в его душе. — Это ты мне хотел показать? Нет, — Нет-нет, я видел огромные следы диплодока, а ведь раньше они так редко здесь появлялись, — растерянно ответил Себастьян. — Но посмотри, это лед, лед на нашем озере, оно замерзает. Он принялся со злостью ломать тонкий слой льда своим клювом, но Акс остановил друга. «Себастьян, мы уже ничего не сможем изменить. Прекрати, ты поранишься, а лед снова появится», — умолял Акс. «Но как же? Нужно что-то сделать, ведь наша долина — последнее место, не тронутое холодом». Себастьян, взглядом полным печали, окинул цветочное царство. Что же со всем этим станет, когда Мороз окончательно захватит это место? «Знаешь, я думаю, что нам нужно срочно рассказать все взрослым», — решительно заявил велоцираптор. Уже через секунду друзья взволнованно бежали через ароматное, залитое солнцем поле к поселению сообщать плохие новости.